«Как было?» Вдруг быстро начала Маслова. «Приехала в гостиницу. Провели меня в номер. Там он был. И очень уже пьяный». Она с особенным выражением ужаса, расширяя глаза, произнесла слово «он». «Я хотела уехать». «Он не пустил». Она замолчала, как бы вдруг потеряв нить или вспомнив о другом. «Ну, а потом...» «Что ж потом?» «Потом побыла и поехала домой». В это время товарищ прокурора приподнялся наполовину, неестественно опираясь на один локоть. «Вы желаете сделать вопрос?» — сказал председатель, и на утвердительный ответ товарища прокурора жестом показал ему, что он может спрашивать. — Я желал бы предложить вопрос. — Была ли подсудимая знакома с Симоном Картинкиным прежде? — сказал товарищ прокурора, не глядя на Маслову. И, сделав вопрос, сжал губы и нахмурился. Председатель повторил вопрос. Маслова испуганно уставилась на товарища прокурора. «Симоном?» «Была», — сказала она. «Я бы желал знать теперь, в чем состояло это знакомство, подсудимой с Картинкиным. Часто ли они видались между собой?» «В чем знакомство?» «Приглашал меня к гостям». «А незнакомство?» — отвечала Маслова, беспокойно переводя глазами с товарища прокурора на председателя и обратно. «Я желал бы знать, почему Картинкин приглашал к гостям исключительно Маслову, а не других девушек». Зажмурившись, но с легкой мефистофельской хитрой улыбкой, спросил товарищ прокурора. «Я не знаю». «Почем я знаю?» — отвечала Маслова, испуганно оглянувшись вокруг себя и на мгновение остановившись взглядом на Нехлюдове. «Кого хотел, того и приглашал?» «Неужели узнала?» С ужасом подумал Нехлюдов, чувствуя, как кровь приливала ему к лицу. Но Маслова, не выделяя его от других, тотчас же отвернулась и опять с испуганным выражением уставилась на товарища прокурора. «Подсудимая отрицает, стало быть». «То, что у нее были какие-либо близкие отношения с Картинкиным, очень хорошо, я больше ничего не имею спросить». И товарищ прокурора тотчас же снял локоть с конторки и стал записывать что-то. «В действительности...» Он ничего не записывал, а только обводил пером буквы своей записки, но он видал, как прокуроры и адвокаты это делают. После ловкого вопроса вписывают в свою речь ремарку, которая должна сокрушить противника. Председатель... «Не сейчас», — обратился к подсудимой, потому что он в это время спрашивал члена в очках, согласен ли он на постановку вопросов, которые были уже вперед заготовлены и выписаны. «Что же дальше было?» — продолжал спрашивать председатель. «Приехала домой» продолжала Маслова, уже смелее глядя на одного председателя. Отдала хозяйке деньги и легла спать. Только заснула, наша девушка Берта будет меня: "Вступай, твой купец опять приехал". Я не хотела выходить, но мадам велела. "Тут он". Она опять с явным ужасом выговорила это слово "он". Он все поил наших девушек. Потом хотел послать еще за вином, а деньги у него все вышли. Хозяйка ему не поверила. Тогда он меня послал к себе в номер и сказал, где деньги и сколько взять. Я и поехала. Председатель шептался в это время с членом налево и не слыхал того, что говорила Маслова. Но для того, чтобы показать, что он все слышал, он повторил ее последние слова. «Вы поехали!» «Ну и что же?» — сказал он. Приехала и сделала все, как он велел. Пошла в номер. Не одна пошла в номер, а позвала и Симон Михайловича, и ее, сказала она, указывая на Бочкову. Уврет она, и входить не входила, начала была Бочкова, но ее остановили. При них взяла четыре красненьких, хмурясь и, не глядя на Бачкову продолжала Маслова. «Ну, но... а не заметила ли подсудимая, когда доставала сорок рублей?» «Сколько было денег?» — спросил опять прокурор. Маслова вздрогнула, как только прокурор обратился к ней. Она не знала, как и что, но чувствовала, что он хочет ей зла.